телефон звонил не переставая иван еще во сне услышал этот звук монотонно режущий раздражающий своей бессмысленностью тр тр тр звук резал нервы иван застонал сквозь зубы уткнулся в подушку перевернулся на бок накрыл подушкой голову не помогло Звук с легкостью проникал сквозь слои ткани. Втекал, врезался в уши, словно диггер проникал в Вша, лихо орудуя ломиком и чьей-то матерью. Тр. Когда ТРРРРРРР стала огромным, как станция Невский проспект, Иван не выдержал. Скатился с матраса, открыл глаза. Что это? И резко, словно с разгона, пришел в себя. Вернулся из снов в материальную оболочку и чуть-чуть не поместился. Болело сердце. Иван не понимал в медицине. А кто в ней сейчас понимает? Разве что в с площади Ленина. Говорят, у них там сохранилось все с двоенных времен. Но это он понимал. Сердце часто неравномерно билось. Во рту пересохло, на языке был кислый привкус. С годами каждый недосып давал подобное и слабость. Плевать. Тр! тррр, трр Иван зажмурился, помотал головой. Звук шел из соседнего помещения. Телефон? Откуда здесь телефон? Иван встал, пошатываясь, добрел до двери. Линейные размеры проема менялись на глазах. Такого жуткого пробуждения Иван давно не помнил. Колбасит просто. Тррррр! Возьми, наконец, трубку. Откуда у старика работающий телефон? С кем ему говорить? Со станции провели кабель? Иван шагнул в проем. Оперся о косяк для лучшей опоры, старательно зажмурил глаза, открыл. Все равно фигово. В глазах был туман еще попытка наконец иван увидел в комнате что вчера показывал ему старик на канцелярском столе звонил серый телефон не может иван шагнул вперед непослушными деревянными пальцами схватил трубку поднес к уху телефон замолчал иван смотрел на серый гладкий корпус с черными кнопками и думал, что это галлюцинация. Точно, глюки, вот и показалось. «Алло», — сказал Иван. Долгая пауза. Щелчок. «Кто у аппарата?» — наконец спросили оттуда резким повелительным голосом. «Горелов», — сказал Иван. «Надо же привыкать». «Слушай приказ, Горелов». Вторая линия переводится в режим автономности. ГУС-дачник в режим военного времени. Общая готовность 50 минут. Вы поняли? Общая готовность 50 минут. Основные убежища приготовить к приему людей. Получено подтверждение сверху. Повторяю, получено подтверждение. Иван слушал. Холод заполз от пластмассовой прохладной гладкой... Неприятный на ощупь трубки в ухо. Затем в середину головы, затем начал спускаться по пищеводу в желудок. Скопился там, как пролитая ртуть, тяжелым бликующим пятном. — О запуске. Подтвердите прием информации. — Горелов, заснул? — Подтверждаю, — сказал Иван. — Горелов, слушай. Голос вдруг утратил железобетонную твердость, помертвел, обмяк, словно из него вытащили опорную арматуру. «Все кончено. Забудь о тридцатой бис. Спасай людей. А я... Я, пожалуй, выпью и выстрелю себе в висок. Горелов, спаси людей, я тебя прошу. Это бессмысленно». Может в этом хоть какой-нибудь смысл, я бы попытался сам, но смысла нет!» Голос начал смеяться. Ивану послышалось за спиной говорившего чье-то дыхание. «Они идут. Знаешь, я надеялся, что этот день никогда не наступит. Я надеялся хотя бы не дожить до него. Умереть? Да хотя бы от рака. Почему нет?» Рак — хороший выбор. По крайней мере, у меня осталась бы надежда. А сейчас я смотрю в будущее, и там чернота. Знаешь, как у атеистов. Ничего. Нафинг. И я не могу смотреть в глаза людям. Все. Ты передал приказ. Ивану вдруг захотелось успокоить того на том конце провода. Да? Я передал. Спасибо, Горелов. Почему я никогда не замечал, что мир вокруг существует? Знаешь, жена жаловалась, что я не умею гулять вместе с ними, с ней и с дочкой. То я всегда выжидаю время, чтобы отправиться куда-то еще, что-то там делать. Я всегда был занят. А сейчас мне до смерти хочется назад эти пять минут». Вот эти пять минут в осеннем парке. Было пасмурно, сыро, красные листья. Я помню, Горелов. И дочка бежит, раскинув руки. Сырые листья, и жена рядом. Мне так не хватает этих пяти, двух, одной минуты, чтобы она добежала до меня. Нет, чтобы смотреть на нее. Я хочу потрогать ее волосы. Вот эти мягкие, спутанные, серые. Такие моменты, как сейчас, понимаешь, Кого на самом деле ты любишь. Это не слова, это вот такие моменты. Вон она бежит. Если смерть — это вечность, Я хочу вечность в красных листьях. И дочка бежит ко мне. «Папа — Папа! — кричит она. Это жутко сентиментально, да, Горелов? Горелов, не молчи. Горелов, пожалуйста, у меня больше никого не осталось. Темное ничто. Если Бог есть, пусть даст им свет, а я могу и так. Темноту я переживу, если буду знать, что у них будет свет. Мы уничтожили себя. Сейчас, пока ракеты еще летят, эти пятнадцать минут. Если бы я мог, я бы умер от стыда. Перед ней. Перед дочкой. Глупо, Горелов. «Не молчи, Горелов! Пожалуйста, не молчи! Пожалуйста!» Гудки. Иван положил трубку. «Что это было?» Иван приблизился к старику, схватил за грудки. «Что это было?» Слепые глаза старика глядели куда-то над плечом Ивана. Старик повел головой. «Телефон?» «Да, блин! Телефон, блин!» В следующее мгновение Иван понял, что падает. Жилистая рука старика отправила его... «Ух!» Иван покатился по полу, в глазах потемнело. Он, наконец, остановился, скрючился. Суровый дед, сука. Дышай глубже, посоветовал старик. А с телефоном есть простое объяснение. Как, как, Иван задохнулся. Боль электрическими толчками изливалась из солнечного сплетения, лишала сил. Какой еще запись, сказал старик. Голова его была слегка задрана, словно он прислушивался к чему-то. Белые глаза были не здесь, а где-то в другом месте. — Что? — Хе, обычная запись, — произнес старик обычным ехидным тоном. — Это же полувоенный объект. Тут все разговоры положено записывать. — А кто тогда звонил? — спросил Иван. Уже зная ответ. «Твоя судьба!» — сказал старик звучно и вдруг сломался, захохотал скаля уцелевшие зубы. «Автомат звонил, конечно. Это же хрен знает, когда было. А сейчас какой-то контакт замкнуло, и все сработало. Вызов и работа автоответчика. Чего? Не было никаких чудес, Иван». «Никакой мистики в метро нет, понимаешь? Заруби себе на носу, салага!» «Что ты собираешься делать дальше?» Иван почесал лоб. «Отвечать глупо, не отвечать обидеть старика». Он серьезно спрашивает. «Сразу видно». «Давай угадаю», — сказал старик. «Мстить!» «Верно? Убьешь своих врагов?» «Сазонов, Орлов, Мемов. Не обязательно в таком порядке». «Да», — сказал Иван, — «примерно так. Предположим, над этой твоей целью есть цель более высокого уровня, более глобальная. Что ты будешь делать?» Выживание не одного человека, как в твоем случае, а человечество. Спасти мир? Очень смешно. Сухой тон старика. Но да, почти. Ты хоть понимаешь, что значит для человечества Лаэс? Опять снова здорово. У старика явно какая-то нездоровая мания к этой Лаэс. — Дед, я тебя очень уважаю, но не сейчас. Может, когда-нибудь потом, ладно? Давай так. Я разберусь со своими делами и подумаю, что сделать с твоими. Даже лучше я дам тебе слово Дигера. хочешь? Старик некоторое время молчал, точно обиженный. Лицо подергивалось. Жаль, но сейчас не время для такого похода. Старик кивнул. «Ладно. Вернешься в Альянс?» — спросил он, наконец. «Прямой путь мне закрыт», — сказал Иван, радуясь, что старикан совсем не замкнулся. «Через восстание мне не пройти». Старик вздохнул. «Если я не могу тебя отговорить, то могу помочь. Поднимись до Выборгской. Там есть сбойка». Переход в тоннеле кольцевой линии. Их начали строить перед самой катастрофой, но так и не закончили. Я знаю. Ты будешь перебивать или дослушаешь, наконец! Раздражился старик. Найдешь проводника. Он проведет тебя. Куда тебе нужно попасть? Иван обдумал варианты. Из друзей у него остались только Пашка и Шакил. Но до Пашки надо еще добраться. Он, скорее всего, уже на Василии Островской. Тогда, да, Шакилов может помочь. На Сашку можно положиться. Если он еще жив. Для начала на Невский. На Невский. Значит, синяя ветка. Дойдешь до Черной речки». Там через Петроградскую и Горьковскую пойдешь вниз, до Невского. Вариант, конечно, — Иван помолчал. Если бы не одно «но». Тоннель же затоплен. Там есть проход. Можешь мне верить. Новая Венеция. Слышал?